В таких занятиях в охоте и в поездках то в Дерново, то к Петру Ивановичу, другой дяди Алексея Вульфа, или в Павловское, где вечера мы играли в Вист, провел я еще с неделю до отъезда с Пушкиным в Петербург. Алексей Николаевич Вульф. Дневник. Старица на семейном бале у тогдашнего Ивановича старецкого исправника Вильяшева, я встретила в первый раз Пушкина. Я до этого времени ничего про Пушкина не слыхала, но он прямо бросился мне в глаза. Показался он мне иностранцем, танцует, ходит как-то по-особенному, как-то особенно легко, как будто летает, весь какой-то воздушный, с большими ногтями на руках. — Это не русский? спросила я у матери Вильяшева Катерины Петровны. «Ах, матушка, это Пушкин, сочинитель, прекрасные стихи пишет», — отвечала она. «Здесь мне не пришлось познакомиться с Александром Сергеевичем». Заметила я только, что Пушкин с другим молодым человеком постоянно вертелись около Катерины Васильевны Вильяшевой. Она была очень миленькая девушка, особенно чудные у нее были глаза. Как говорили после, они старались не оставлять ее наедине с Алексеем Николаевичем Вульфом, который любил влюблять в себя молодых барышень и мучить их. Через два дня поехали мы в Павловское. Следом за нами к вечеру приехал и Александр Сергеевич вместе с Алексеем Николаевичем Вульфом и пробыли в Павловском две недели. Тут мы с Александром Сергеевичем сошлись поближе. На другой день сели за обед, Подали картофельный клюквенный кисель. Я и вскрикнула на весь стол. «Ах, Боже мой! Клюквенный кисель!» «Павел Иванович, позвольте мне ее поцеловать!» — проговорил Пушкин, вскочив со стула. «Ну, брат, это уж ее дело!» — отвечал тот. «Позвольте поцеловать вас!» — обратился он ко мне. «Я не намерена целовать вас!» — отвечала я, как вполне благовоспитанная барышня. Ну, позвольте хоть в голову!» И, взяв голову руками, пригнул и поцеловал. Осипова вместе с своей семьей, бывшая в одно время с Пушкиным в Малинниках или Бернове, высказала неудовольствие на то, что тут, наравне с ее дочерьми, вращается в обществе какая-то поповна. «Павел Иванович, — говорила она, — всем открывает в своем доме дорогу, вот какую-то поповну, «Поставил на одной ноге с нашими дочерьми». Все это говорилось по-французски, я ничего не знала, и только после уже Фредерика Ивановна, жена хозяина Павла Ивановича Вульфа, рассказала мне все это. «Просковья Александровна осталась очень недовольна», — говорила она, — «но спасибо Александру Сергеевичу он поддержал на Когда вслед за этим пошли мы к обеду, Александр Сергеевич предложил одну руку мне, а другую — дочери Прасковьи Александровны Евпраксии Николаевне, бывшей в одних летах со мною. За столом он сел между нами и угощал с одинаковой ласковостью как меня, так и ее. Когда вечером начались танцы, то он стал танцевать с нами по очереди, протанцует с ней, потом со мною и так далее. Осипова рассердилась и уехала. Евпраксия Николаевна почему-то в этот день ходила с заплаканными глазами. Может быть, и потому, что Александр Сергеевич после обеда вынес портрет какой-то женщины и восхвалял ее за красоту. Все рассматривали его и хвалили. Может быть, и это тронуло ее. Она на него все глаза проглядела. Вообще, Александр Сергеевич был со всеми всегда ласков, приветлив и в высшей степени прост в обращении. Часто вертились мы с ним и в неурочное время. — Ну, Катерина Евграфовна, нельзя ли нам с вами для аппетита протанцевать вальс-казак? — Ну, вальс-казак-то, мы с вами, Катерина Евграфовна, уж потанцуем, — говорил он до обеда или во время обеда или ужина. Вставал он по утрам часов в девять-десять и прямо в спальне пил кофе. Потом выходил в общие комнаты, иногда с книгой в руках, хотя ни разу не читал стихов. После он обыкновенно или отправлялся к соседним помещикам, или, если оставался дома, играл с Павлом Ивановичем в шахматы. Павла Ивановича он за это время сам и выучил играть в шахматы. Раньше он не умел, но только очень скоро тот стал его обыгрывать. Александр Сергеевич сильно горячился при этом. Однажды он даже вскочил на стул и закричал Разве можно так обыгрывать учителя? А Павел Иванович начнет играть снова, да опять, с первых же ходов, и обыграет его. Никогда не буду играть с вами. Это ни на что не похоже, — загорячится обыкновенно при этом Пушкин.